Глава четвертая. 8 августа 1239 года. Москва. С утра князь освободил всех пленников, наставив их нести в кочевье сведения о том, что вызывает хана на бой. Ну а группе пленных дружинников вручил письмо, в котором в изящных формах предлагал встретиться и в открытом бою выяснить, кто в берлоге самый волосатый. А то ему, князю московскому, нет времени ловить прохвоста Бату по степям, и в том духе. также он указывал место и время для встречи, дабы трусливый хан не спрятался от русского воинства на соседнем поле. В общем, получилось хорошо. Жаль только посланников. Не сносить им головы, ибо Бату придет в бешенство от такого вызова. Ну, тогда же лучше. Пусть лучше сам хан своим людям головы рубит. Меньше на стрелку выставит. Впрочем, о формате содержимого письма он пленникам не рассказывал от греха подальше. А то еще не донесут. Потеряют по дороге, спасаясь от стаи свирепых тушканчиков. Для них они несли изысканный текст официального послания. Тем более, что, выступая перед ними, князь ни разу никак не оскорбил Бату, демонстрируя одно лишь уважение к великому человеку. А потом Георгий сел у окошка и натурально завис. Потому что проблемы над ним нависали просто чудовищные. Конечно, он мог отказаться, продолжая следовать первоначально выбранной тактике. Но когда еще такой случай представится? Нет. Отпускать ситуацию было нельзя ни в коем случае. Но и побеждать как? Непонятно. Пушки? Ну, очень не хотелось бы. Ведь на носу религиозная баталия, и аромат серого круг святого воина, хранителя христианского мира, будет очень не в тему. Но если не пушки, то что? Оставалось меньше года до решающей битвы с главным ужасом Евразии, Монгольской империи. Хорошо, с осколком этого ужаса, одним из улусов. Эх, тяжело вздохнув, произнес Георгий, сейчас бы эльфов темнолесья. армию Трандуила. А если не его, то хотя бы знаменитый батальон «Белые колготки» из хельмовой пади. — А это мысль, — воскликнул Вячеслав. — на курице и устроить психическую атаку голышом, выкрикивая шень обидное на эльфийском языке. — У гномов колоритнее выходит, — усмехнулся металлург. — Ну, я не о том. Ты меня на мысль одну навел. Хм. Вань, какими силами, по последним сведениям, располагает Бату. После всех уточнений, если ничего не изменится, начал Иван, короче, оборвал его Георгий, каковы обобщения? Э, на текущий момент под его рукой на постоянной основе 500 катафрактов и от 4 до 5 тысяч дружинников. Точнее не сказать, ситуация в кубанских степях очень неопределенная, как и в западной части Великой Степи. Кроме того, Бату может поднять 25 тысяч общинников. Правда, в этом случае он выгребет все кочевья до самого дна, оставив там столько женщин, детей, инвалидов и стариков. Это совокупно? Да, насколько мне удалось узнать. Агентуру там вербовать сложно. Очень непростой неустойчивый регион. Кроме того, ситуация постоянно меняется. Степь находится в движении и сталкивается не только с нами, но и с другими регионами. На какие подкрепления он может рассчитывать? Теоретически только на какие-то усиления с Хорезма, но монголы воюют с Персией, и там не Русь, там все очень серьезно. Поэтому великий хан, скорее всего, ничего ему не даст, тем более что имеющихся у хана Бату войск вполне достаточно, чтобы разбить любого противника в регионе. Я убежден. В Ставке Великого Хана именно так и думают. Слишком уж несопоставимы численности войск». «А что ты хотел сказать?» Обратился Георгий к Вячеславу. «Что за идея?» «Основные силы монголов – легкая кавалерия степного ополчения. Ударные части – линейная кавалерия в легких доспехах и катафракты. Ты и сам прекрасно знаешь, как их остановить. Когда ты сказал про эльфов...» Я сразу вспомнил тот момент в битве пяти воинств, где эльфы красиво приняли на щиты и копья кавалерию гномов. — Не так уж и красиво, — пожал плечами князь. — Главное, — невозмутимо продолжил Вячеслав, — подготовить ополчение с копьями и щитами. Мы поставим их в качестве заслона от удара основных сил монголов, легкой и линейной кавалерии. А уже из-за их спин... Будем бить по площадям, навесом. У нас нет времени для подготовки внятной пехоты такого типа. До сентября включительно людей нельзя отнимать от работ. Да и зимой все не так просто. За месяц методичные муштры. Их можно будет научить ставить и держать строй. Ну и парочки маневров и перестроений. Само собой, не в глубоких порядках, а так. В две кривые нитки. Ты уверен? Абсолютно. «Тогда это мысль». «К сожалению, это плохая мысль», – покачал головой Иван. «Почему?» «На текущий момент в московском княжестве зарегистрировано 13,5 тысяч человек. Именно на такую численность мы опираемся, рассчитывая продовольствие на складах стратегического резерва. Сколько людей на самом деле, сложно сказать, но, скорее всего, примерно столько есть». а вот о чем, — грустно произнес князь. Регулярные вооруженные силы составляют по спискам 915 человек. Ополчение совокупно, как городское, так и сельское — 1050. И это при том, что взрослых мужчин, способных держать оружие в руках, у нас чуть больше трех с половиной тысяч. Мы уже выгребли практически всех. Каждый второй мужчина в княжестве или твой солдат или твой полченец? — да до отвеский хмуро кивнул георгий а женщины они все пределе женщины удивился особист наша вера не запрещает сделать из них лучников пожал плечами князь а ситуация у нас подобная цахал кругом враги а людей наперечет сотни три я думаю мы сможем набрать после довольно долгой паузы произнес особист, который, наверное, знал каждого жителя княжества в лицо. — Хорошо. Тогда давай их привлекать к делу. Не сини Это не изменит расклада. Тем более, что сельское ополчение мы с тобой в бой не поведем. Посевная. Крестьяне не поймут. — Поймут, — с нажимом произнес Георгий. — Постарайся им донести, что если они попытаются отлынивать... то может не хватить именно их там, на поле боя. Нас разобьют. А потом монголы придут и вырежут всех. Вообще всех. Как они уже сделали в Рязанской области. И никакой урожай не нужен будет. Трупам есть не нужно. Если же кто переживает по поводу голода, то передай мое слово. Князь поможет. Запасы продовольствия у нас трехлетние. Выдержим один год. Как-нибудь без посадок. Заодно земля отдохнет немного. Да и женщины есть. Как-нибудь справятся, если очень приспичит. Пусть не в том объеме, но это лучше, чем ничего. Хорошо, кивнул Иван с совершенно серьезным взглядом. Да и вообще, нам нужно провести тотальную мобилизацию и выставить в поле всех, кто сможет там стоять. Это не борьба за власть. Это борьба за жизнь, за выживание. «Монголы нам не простят успешного сопротивления, я уверен, они приложат все усилия, чтобы извести под ноль каждого жителя моего княжества, дабы остальным неповадно было. Донеси это до людей, а потом предоставь мне списки мужчин и женщин, готовых взять в руки оружие весной будущего года». «Ты серьезно?» «Тем позорнее будет для монголов поражение, если их побьют бабы», — усмехнулся князь. Но если без шуток, то да, более чем серьезно. Нам будут нужны отряды заграждения копьеносцев со щитами, и лучники, и вспомогательные части. Армия — это ведь не только солдаты, но и тылы. Плюс хоть какие-то силы линейной легкой кавалерии для разведки на марше. Мне нужны все. Ты знаешь, что им сказать. Нерушимой стеной, обороной стальной, ну и так далее. Только под время ассоциации подбери. И да. Не забудь объявить войну священной. С нами Бог и ЦК КПСС. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Если надо, приглашай ко мне. Я с дежурного броневичка им все растолкую». «Я понял тебя», — с едва заметной усмешкой произнес Иван, мысленно уже находившийся где-то далеко. «Слав, что у нас под успехом?» В арсеналы города и лесных фортов передано 2310 комплектов из распашной кольчуги на подстежки и шлема лобстера. В сутки, благодаря хорошо продуманной конвейерной схеме, линия выдает по одной кольчуге. Если дадите чек 10 в усиление, через месяц доведем до двух кольчуг в сутки. Шлемы не проблем вообще. Лобстеры мы можем изготавливать по десятку в сутки. Они простые и технологичны. Но сейчас эта линия закрыта за ненадобностью. Люди подключены на линии выработки топоров, лопат и коз, а кольчуги идут на накопительные склады для продаж. Там уж десятков пять собралось. Неплохо, кивнул князь. Идея разделять линии но универсальные доспехи, пусть не очень хорошо защищающие, но простые в изготовлении и не требующие подгонки под бойцов, оказалась правильной. Такой запас карман никогда не тянет. А что по специальным доспехам? Так себе. За оставшееся время сможем упаковать или пять сотен кирасир, или восемь легионеров. На этот предел. И да, без учета лошадей. Сейчас эти линии остановлены за ненадобностью. Все регулярные войска снаряжены. Люди подключены к линиям экспортных товаров. Хм... Что ты там говорил про идею усиления универсальных комплектов? Помнится, у нас тогда времени не было обсудить. А, ты об этом, после довольно долгой паузы произнес Вячеслав. У нас есть узкий листовой прокат. Сырья под него пока в достатке. Нам ничто не мешает начать изготавливать классические доспехи эталонных римских легионеров. Лорики-сегментаты. Ну или как они там в Риме на самом деле... в древности назывались. Ты серьезно? Вполне. Усилий минимум. Десяток человек при должном инструменте и наличии шаблонов с раскройками будут выдавать по пять таких доспехов в сутки. Технологичность этой конструкции невероятная. Это, конечно, не латы, но штука неплохая. От всего рубище-колющего в ближнем бою защищает корпус вполне на уровне. Удар копья кавалериста, может, и не выдержит. Тут как повезет. Хорошо, согласился князь. Начинай их производство. Всех, кого ты перебросил со шлемов и лад, задействуй. Десяток перебрось на кольчуги, возобновив выделку лобстеров. Ну и начинай лорики клепать. При тотальной мобилизации они очень пригодятся. Тем более, что их можно будет надевать поверх кольчуг, значительно усиливая защиту. Я понял. вячеслав И продумай изготовление больших щитов для пехоты, минимум веса, максимум прочности и крепление чтобы кисть левой руки могла помогать держать копье По форме смотри сам, не плевать, хоть эльфийские щиты копируй, если не слишком сложно технологически будет. Так и сидели. Болтали, считали, прикидывали. А потом, начав утрясать сроки и объемы, плавно перешли к обсуждению чисто промышленных и экономических задач. георгиевич не сидел без дел все эти годы, а очень активно занимался укреплением материально-технического обеспечения тылов. Развернутые им усилия прикладывались к четырем направлениям, которые были названы комбинатами и вручены в ведение соратникам-промышленникам. Так на свет появились Первые в истории сельскохозяйственные, строительные, металлургические и механические комбинаты. Конечно, на современных для 21 века тезок они мало походили, но суть улавливали верно. Выращивание картофелей подсолнечника, коневодство, изготовление красного кирпича и глиняной черепицы, выпуск обрезных досок, бруса и шпона, производство саржевой ткани на механических станках и нормальных сапог из дубленой кожи а также масса металлургических направлений дающих как сельскохозяйственный до да бытовой инструмент так и прочее те же метизы оруж и доспехи везде где только можно вводился конвейерный способ основанный на глубоком разделении труда на элементарные операции не требующие особенной квалификации а также механизация которую проводили буквально на коленке но сознанием дела, что радикально облегчало труд и повышало его качество. А еще двигатели, о да, десять двигателей работали, не покладая поршней, и одним своим присутствием двигали княжество вперед семимильными шагами. Впрочем, кроме двигателей и внутреннего сгорания, активно вводились в эксплуатацию водяные колеса и ветряки, которых к концу лета 1239 года Уже насчитывалось 27 штук. Также активно применялась живая тяга – кони и валы. Энерговооруженность маленького княжества была невероятной по тем временам, значительно превосходя все, что имелось на территории остальной Руси и Новгорода с Псковом – совокупно. Конечно, для 21 века производительность труда находилась в рамках обычных мастерских разной степени кустарности. Однако, по меркам XIII века, это было массовое производство. Прежде всего, за счет организации труда, энерговооруженности и технологических решений. Вот что такое 10 кубометров обрезных досок? Фигня, мелочь, для наших дней. А там невероятно высокий уровень производительности труда. И так обстояли дела практически во всем, чего касался Георгий и его люди. но оно и неуд удивительно готовились то они не один год поэтому здесь в тринадтом веке они разворачивали тщательно выверенные и продуманные заготовки но местные всех нюансов не знали воспринимая все что происходит натуральным чудом и божественным благословением причем не на словах а на деле тем более что князь смог сделать главное гарантировал защиту не только от врага но и от голода да по схеме Труд в обмен на продовольствие. Но это все равно было лучше, чем голодать. Поначалу, конечно, не поверили, но первой же зимой, после честного соблюдения своих же условий, народ сильно переоценил свои взгляды на пришлого грека. Собственно, так доверие и зарабатывается. Делами, ответственностью и верностью слову. А ведь еще был и госпиталь, в котором лечили. По-настоящему, а не по схеме. Скушай зайчий помет мед, он ядреный, он проймет. Андрей Иванович развернулся уже очень неплохо. Да, успевать везде не мог, но за эти несколько лет спас по меньшей мере 500 человек, совершенно безнадежных в те годы. Ничего особенно сложного, просто в 13 веке с медициной был полный абзац. Даже в элементарных вещах. Плюс пропаганда гигиены Ну и курсы при госпитале для врачей-акушеров. Пока это все еще не сильно сказывалось. Так, легкое косметическое улучшение, от которого было просто намного теплее на душе у жителей, но это пока. Победа над голодом, верность слову и доброе лечение – именно эти факторы заставили людей втягиваться в ту игру, которую тот вел. И дела в этом плане пошли так хорошо, что к концу лета 1239 года, оказалось, на его предприятиях работает около 2000 человек. то есть треть взрослого населения княжества. И это не считая армии. С ней-то каждый второй взрослый, деспособный мужчина или женщина так или иначе, но справляли Георгию службу. — А ты не думал, почему князья выбрали тебя на роль лидера? — задумчивым поинтересовался Иван, когда все разошлись после совещания. — Странно все это. — Кинуть хотят, — пожав плечами, ответил Георгий. Или ты думаешь, они вот так взяли и воспылали любовью ко мне? Да нет, вряд ли. Вот и я о том же. Бояться. Сильно бояться. К счастью, не только меня, но и монголов. Я полагаю, что князья хотят мной воспользоваться, а потом, когда угроза минует, прибить. Вряд ли в открытом бою это было бы глупо и некрасиво. Даже расточительно. На праздновании победы, когда все перепитыми окажутся, расслабившиеся, самое то нарезать. Ну, я бы так сделал на их вместе. Ну зачем? Ты ведь их защитник. Шутишь? Искренне улыбнулся Георгий. Я их проблема. Они закрыли священников и духовников под стражей не из-за стремления наказать, а дабы спасти от расправы народной. Ведь я им не оставил выбора. Люди в ярости, а я герой. Открыто против меня пойти они не могут, люди не поймут. Да, они князья, но ведь в каждом городе вече. Жить в стане врагов так себе идея. Ну и мои боевые возможности впечатляют. Нет, это все слишком рискованно. А вот стравить со страшным врагом и добить победителя – это правильный выбор. Но ведь народ все равно будет недоволен. Нет человека – нет проблемы, побузят утихнут. Да и не уверен я, что они сами с ножами кинутся, не ясновидец, подстроят какую-нибудь диверсию или вообще обвинят в смертном грехе, постфактум, там и время, и варианты будут. Тогда зачем ты согласился? А ты думаешь, у меня был выбор, повел бровью Георгий, у народной любви есть свои правила. Сейчас, как сказывают купцы, меня иной раз и защитником земли русской кличут. Да и вообще, каких только лиц не ходит. Как же я откажусь их защищать, да обидчика карать? Тем более, что князья сами добровольно под мою руку пошли. Срамота. После такого поступка потом никакой воды отмыться не хватит. Хорошо, убьют тебя. Но ведь останемся мы. Ваня, ты до сих пор не понимаешь местной психологии. Для них всех... Князь я, а вы, слуги, убьют меня, вас можно на кривой кобыле объехать. они захотите на них работать, так и прирезать. Статус нет. План у тебя есть? После долгой паузы хмуро поинтересовался Иван. Пока думаю. До разгрома монголов опасаться нам нечего. Проблемы будут после. Ну или там же, на поле. Ты думаешь, все князья участвуют? Вряд ли. «Но Ярославичи, безусловно. Я уверен, это идея Ярослава Всеволодча. Да, и если честно, я думаю, он был не только в курсе сговора священников с монголами, но и в какой-то мере во всем этом участвовал. Брат звал его на помощь, но он даже гонца в ответ не послал. «Не демонизируй. Как скажешь. Просто бди. С Ярославичем и все непросто. Парни не умные, хитрые». и беспринципные александр который в будущем станет невским так еще и командир нормальный может быть не такой удачливый и толковый как даниил галицкий но все таки а сам даниил не участвует откуда я знаю ну вообще это не в его характере и интересах скорее всего он одобрил идею что выдвинули Ярославичи. делать то хорошее да и с монголами он знаком не понаслышке ему таких гостей не нужно «Ты ему тоже невыгоден?» «Чем же? На его земли не претендую, гарантируя одним фактом своего существования предельное миролюбие Черниговского княжества». «Ну да ладно, поживем, увидим».